Глава десятая. Одна улица, вторая, третья. Я бежал на темпе, но не очень быстро, а так, чтобы действительно напоминать любителей трусы только ночной. Несмотря на то, что шел второй час ночи, ночная жизнь столицы Российской империи не собиралась затихать даже в этом совсем не центральном ее районе. По широким улицам постоянно проезжали машины, по очищенным от снега тротуарам ходили редкие прохожие. А из значных заведений раздавались звуки музыки и крики посетителей. Не спали тревожные службы. Мне уже попался один экипаж ППС, который не обратил на меня внимания. А вот вывернувшая из угла вторая машина на следующей улице издалека начала притормаживать, и чуйка просигнализировала о внимании к моей скромной персоне. Замигавший синим люстр прямо свидетельствовал о желании господ полицейских добросовестно выполнить свой долг по охране общественного порядка. Учитывая свои не до конца изученные возможности и гололед на дороге, рисковать не стал, покорно остановился и принялся ожидать, когда полицейские притормозят и начнут вылезать из машины для проверки моей, но ну, очень подозрительной внешности. Господа, не обращайте на меня внимания, обратился к ним внушительным тоном. Вам надо продолжать патрулирование улиц. Можно было, конечно, воспользоваться услугами столь удачно подвернувшихся служивых для поиска берюкова, помочь им, так сказать, поймать настоящего злодея. Но эту мысль я сразу погнал по тем же самым причинам, по которым не стал использовать отца, прохра Ивана и подразделение Тайга. Кроме того, только сейчас до меня начал доходить очевидный факт: если все-таки обнаружу клятого батюшку Олега, не получу ли я повторения произошедшего недели ранее в училище очень и в чем не повинных левых людей в коматозия, а может и вообще трупов? Берюкову явно терять нечего, а судя по досее пиетета перед ценностью человеческой жизни он совершенно не испытывает. Сука, все козыри на руках у этой твари, и он это должен прекрасно понимать. И тут, гляди, как отъезжает полицейская машина с уже потушенной люстры, я вступил на тонкий лёд сомнений, а стоит ли мне вообще заниматься поиском колдуна при таких неблагоприятных раскладах? Может, лучше как-то спровоцировать батюшку и дождаться уже его нападения? Тогда могут пострадать мои близкие, сука. Или единственным удовлетворяющим меня вариантом остаётся поиск Берюкова в канцелярии и во главе спафнуть его? Варик, так себе, скажем прямо, показатели, но опыт поиска Кузьмина, а да и соответствующая полицейская подготовка самого Берюкова говорит сама за себя. Самым же идеальным вариантом представлялся тот, при котором та же самая канцелярия аккуратно выводила меня на Берюкова, и я, по максимуму просчитав последствия, осуществлял чистый захват проклятого колдуна, а заодно и присловутый картотеки, о которой упоминал отец. И что самое характерное, посоветоваться по колдунской тематике чистого перехвата Олеже толком неским. Кроме многоопытного Ванюши, о про тайгу думать даже не хотелось. Лебедев может предложить только круг, а берёков твар конселярских колдунов почувют ещё на подходе, когда они только свой круг собирать начнут. Хотя с Лебедевым про этот вариант поговорить всё же стоит. Машина ППС тем временем поворачивала за угол. Я проводил её взглядом, вздохнул и побежал дальше, продолжая гонять про себя все эти противоречивые мысли. И снова улица, вторая, третья, какой-то переулок, а за ним тупик твою же. А телефон с навигатором мне на что? И все-таки, может прекратить поиски Берюкова, не провоцировать его на отчаянные поступки, которые могут привести к вполне ожидаемым человеческим жертвам? Сука, если ничего не предпринимать, это мрачно так и будет бесконечно бегать. Еще раз чувством выругавшись и как следует на себя разозлившись, уселся прям на кой как почищенный снег в этом самом тупичке. Глубоко вздохнул и нырнул в темп как можно глубже. Защиты решил пренебречь полностью, и попытался охватить в видением как можно больше окружающее пространство. Глубже в темп, сильнее расслабиться, убрать раздражающую мешающую злость. И опять чуйка подсказывает, что тянуться не стоит, а наоборот, надо просто попытаться втянуть окружающее в себя. Легко сказать. Снов вздохнул и попытался именно что втянуть, а не тянуться. Еще немного, вот что-то начало получаться. И только процесс пошел, как я тут же получил оглушительный удар по сознанию волной эмоций всех людей, затянувшихся в радиус моего внимания, и опять падение в черную безду. Очухавшись, помотал головой и протер лицо снегом. Сразу стало легче. Тэмс, сука, ты ж на тупобоку. Разозлилась Лешка, эта тварь тебя кончить хотела. Глуп же, в Тэмс, сука. Лови ощущение втягивания, иначе счастья не видать. Вот оно. Но теперь втягивать надо аккуратнее, нежнее. Не торопись, Лёшенька, ты обязательно сможешь, вздюжишь, перетерпишь. И чем дольше я находился в этом новом для себя состоянии, тем больше понимал, насколько оно отличается от всего того, что я испытывал до этого. Если раньше чуйка сигнализировала о некой опасности и конкретному вниманию направленному в мою сторону, То сейчас я тянул в себя вообще все подряд: посторонние эмоции, с конкретным расположением их владельцев, численность отдельных больших групп, с оценкой на новом уровне их боевого потенциала и угрозы. Сознание просто не справлялось с таким объемом данных. И тут опять мешало с ее величеству чуйка. Яркость познаваемого пространства стала постепенно снижаться, пока не достигла того уровня, при котором сознание воспринимало его уже достаточно адекватно. Однако, стоило почувствовать какое-либо неправильное шевеление, как яркость этой конкретной области резко возвращалась. Чуть поигравшись с этим импровизированной лупой, решил вернуться к тому, что у меня на это спровоцировало, и аккуратно стал втягивать всё больше пространства в поисках образа батюшки Берюкова. И всё равно посторонние эмоции лезли, мешали, зашкаливали, переполняли моё сознание, заставляя отвлекаться, а никого, кто хотя бы отдалённо соответствовал образу Олега, я так обнаружить и не мог. Как долго занимался поисками, не отслеживал и собирался уже прекращать, как вдруг встревожившаяся чуйка указал на светлячка фактически за границей моего восприятия. Из последних сил потянул его к себе и внезапно осознал, что это скопление множества образов, а не один. Как мне показалось сначала, и все они мне были как будто знакомы. Уверенность в том, что это колдуны тайги, пришла внезапно, а дикое напряжение резко сменилось облегчением. В сознании как тумблер щёлкнул, и меня опять накрыла темнота. "Ваня, ты почуял?" Лебедь Фреск повернулся к Кузьмину. "Почуял?" кивнул тот. "Это Алексей или?" командир подразделения Тайга прищурился. "Точно, Алексей," уверенно ответил тот. "Ты обратил внимание на характер внимания?" "Меня это внимание едва коснулось," поморщился Лебедев. "Оно просто было, а вот его нет." А я успел кое-что почувствовать, а именно характерную для Алексея смену частоты и особую мягкость воздействия, которое проникает буквально везде. Теперь он знает, что мы здесь, и он достал из кармана телефон. Саша был прав, когда еще в особняке приказал поднять вас по тревоге, а мне ехать за ним. Я звоню Царевичу, пора заканчивать эти ночные поиски. Не знаю, было ли виной тому мое постоянное подсознательное напряжение в последнее время, но сразу же после того, как я пришел в себя. Меня на автомате выкинуло в темп. Аккуратно втянув в себя близлежащее пространство в поисках опасности и ничего не обнаружив, расслабился, вышел из темпа, кое-как справился с приступом рвоты, умывшись снегом, поднялся на ноги, огляделся, убедившись в том, что тупик никуда не делся, и уже потом обратил внимание на какое-то жужжание. Точно, это я ещё вечером поставил телефон на беззвучный режим. Слушаю внимательно. Царевич, как твои дела? довольно таки спокойным тоном поинтересовался у меня Кузмин. Нормально у меня дела, отец все-таки подтянул вас с лебедем. А ты ожидал чего-то другого? хмыкнул он. Ты ж у нас будущей надежи и опоры ценно-российской империи уже должен был привыкнуть. Ладно, царевич, хватит заниматься ерундой. Уверен, ты и Берюкова так и не нашел. Почему так решил? Иначе бы ты со мной сейчас так спокойно не разговаривал. Говори свое точное местоположение, мы к тебе потянемся. Сейчас вам точку пришлю. вздохнул я. Ваня, ты расстояние прикинул? Лебедев смотрел на Кузьмина круглыми глазами. Я охреневаю, дорогая редакция. А чему ты удивляешься? Тут равнодушно видом пожал плечами. Тебе мало было того, что царевич с нами в арсенале вытворил? Уверен, это ещё не предел его возможностей. Ваня, да я на полтора-2 км на полигоне ни хрена ничего не чую, а тут в пределах городской застройки. Успокойся, Влад, и начинай гордиться. Стакому Роману у тебя честь выпала служить. И прикажи своим бойцам не расслабляться, ещё ничего не закончилось. У нас вообще в последнее время никто не расслабляется, буркнул Лебедев. Как на пороховой бочке живём. Эт ты к чему? нахмурился Кузьмин. Это я к тому, что регулярно какая-нибудь ерунда происходит, и подразделение постоянно в тонусе. Сотрудники ропщут? Пусть только попробуют, отмахнулся Лебедев. Так, иногда ссылают сно усталость. Это один я себе позволяю брюзжать по старьковскому делу. Ну это и я себе позволяю иногда. Кузьмин перестал хмуриться. Ладно, поконем. Узнав у Кузьмина, что с Елизаветой всё в порядке, успокоился, домой решил поехать с отцом на той же самой Прохоровской нивке. И зачем надо было вызывать тайгу, решил для вида по выступать я. Говорил же Берюков, в случае чего их конь т и глазом не моргнет. А зачем ты вообще поехал на поиски этого Берюкова? поморщился родитель. Ведь непосредственной угрозы нападения на особняк не было. Не было же? Не было, кивнул я. Но реагировать как-то надо было, рас подобных шанс выпал. Не пофнуть и уж информацию передавать и ждать, когда он её отработает. Да и не возьмут они это у Берюкова даже при помощи тайги. И дело не в том, что он весь из себя обалденный колдун и бывший полицейский, а в том, что в городе при его захвате будет слишком много жертв, как среди сотрудников канцелярии Бойцов Тайги. так и среди мирного населения. Да и уверен я, что батюшка Олег почёл моё к нему внимание и скоренько встал на лыжи. А ты у нас, значит, обеспечил бы чистый захват Берюкова без человеческих жертв? Отец поморщился ещё сильнее. Можешь мне это гарантировать? Не могу, вздохнул я и повторил. Реагировать как-то надо было. Почему ты -то тогда меня вообще за совняка выпустил, даже со мной поехал? Сынок, родитель усмехнулся. Вот тебе вроде семнадцать лет, через полгода будет восемнадцать, два ордена имеешь, в том числе и Георгия, успел повоевать, в жутких переделках побывал, в которых подавляющее большинство подданных российской империи никогда в своей жизни, дай бог, не окажутся, а до сих пор ведешь себя как твоя младшая сестренка Елизавета со всеми этими капризами, закидонами и полной уверенностью в собственной правоте. Ответь мне честно, если бы я тебя начала останавливать в особняке, ты бы меня послушал? Он на секунду повернулся ко мне и откинул насмешливым взглядом. Нет, опять вздохнул я. Все равно бы поехал с тобой или без. Конечно поехал бы. А вид у тебя какой был? Весь из себя решительный, непреклонный. Приказы раздавал на правый налево. Вот я с тобой поехал, понимая, что ты все равно влезешь в эту авантюру. Тем более остановить я тебя уже возможности не имею. Он хмыкнул. Мне в очередной раз более развернутый нрав лучше не читать. Не надо, уже сознал и проникся. Третий раз вздохнул я. Спать сегодня лягу в бане, в комнате отдыха, не дай бог опять это падла колдунская приснился и снова гнев проявится. Разумно, кивнул отец. Не забудь утром пораньше проснуться, тебе еще перед Елизаветой извиняться и перед Викторией с Алексеем тоже. Выспался на удивление сносно и утром мне не смог испортить даже ворчачий прохор. И это Лешка, гонор свой, пау бавь. Воспитатель развешал на стуле мою свежую одежду, принесенную им из дома. Ты хоть помнишь, как в приказном тоне с отцом общался при посторонних, с соревищем на секундочку. Помню, слегка не в себе был. Отмахнулся я. Не в себе он был. По чаще в себе надо бывать и проблем не будет. Теперь по Виктории с Алексеем. Ночью я с ними беседу провёл, проблему у тебя быть не должно. Но за завтраком всё-таки постарайся быть с ними. По ласке. А сейчас мойся, одевайся и шуруй в покое отца, надо лизненьку успокоить. Будет исполнен, господин императорский помощник, вскочил и вытянулся я. Общение с Елизаветой, с которой точно было все в порядке, прошло нормально, все благодаря тому, что хитроумный Иван еще ночью объяснил девочке весь этот ужас с потерей сознания ночным кошмаром на фоне ее и моих тренировок. Лёша мне стало вдруг очень страшно, рассказывал мне сестренка с округлившимися глазами, пока отец брился в ванной комнате, а потом темнота. А потом дядька Иван меня разбудил, чаем напоил и заставил снова залезть под одеяло. А когда я не могла долго заснуть, он сказал мне считать овечек про себя. Но я и заснула. А что ты там такое тренировал? То самое состояние злюки, которым ты тогда напугала бабушку и сестер и погладил ее по голове. А тебе эту злюку тренировать еще рано. Можешь напугать очень и очень многих людей. Помнишь, как ты в прошлый свой визит за шторы пряталась? Помню, закивала она. А ночью было ещё страшнее. Вот вот, Лизенька, начал я назидательно. Тебе этот приём пока тренировать не стоит. Мы его с тобой начнём изучать, когда подрастёшь. Договорились? Договорились, братик. И тон Елизаветы изменился на заговорщицкий. Мне вчера Машка с Варей сказали, что едут сегодня на какой-то турнир по бильярду с твоим участием. Возьми меня с собой, она подскочила и обняла меня. Ну, пожалуйста. Этот вопрос решай с папой. Улыбнулся я и опять погладил сестренку по голове. Он на этот турнир тоже собирается. Папа! Девочка потеряла ко мне всякий интерес и унеслась в сторону ванной комнаты. Папа! Вздохнув с облегчением, решила отправиться в свой покои, в которых сходу нарвался на расхаживающую по гостиной в одном полотенце Викторию. Почему дома не ночевал Романов? Она уставилась на меня пристущими глазами. Быстро говори, где шлялся подлец? В этот момент из спальни в таком же платинонце выглянула улыбающаяся Алексей. В бане переночевал, чтобы в очередной раз не нарушать ваш сон, красавицы, чтобы вы мне сегодня выглядели свежими, отдохнувшими, ослепительно прекрасными. А самое главное, чтобы никому и в голову не могло прийти, что великий князь Алексей Александрович слишком уж мучит вас по ночам. Викторин нахмурился ещё сильнее, а Алексей наоборот, шире улыбалась. Романов, ты и так нас последнее время не болаешь своим присутствием, продолжила Вяземская. А теперь еще и в бане решил переехать? Ну простите меня, красавицы, я прижал руки к груди. А вас в первую очередь думал, вот вам крест. Как съездил-то, поймал злодея. Ушел злодей, вздохнул я. Как-то это не похоже на тебя, Романов. Вика медленно стянула полотенце и модельной походкой, веляя попкой, направилась в сторону спальни. А обычно у тебя таких проколов не бывает. Когда Вяземская, судя по звукам, полезла в шкаф, Алексей шагнула в гостиную и закрыла за собой дверь, после чего заговорщическим видом мне зашептала: "Не обращай на неё внимания. Переживает она очень сильно за тебя, волнуется". "Я так и понял. Как ты? Всё нормально?" Девушка подошла и обняла меня. Очень испугалась, но потом отошла. "Не переживай, всё будет хорошо, Лёшка". На этот раз в университет меня сопровождал господин Кузьмин, который против своего обыкновения расположился рядом со мной на заднем сиденье Волги. "Давай, Царевич, делись всеми подробностями ночного происшествия", фактически потребовал он, как только мы выехали из ворот особняка. "Ну, началось всё с того, что отец показал мне досье на батюшек. Поделился я с Кузьминым и своими мыслями об опасности неподготовленного поиска берёукова. который мог привести к самым печальным последствиям в виде серьёзного количества жертв среди мирного гражданского населения. Когда я закончил, Колдун продолжил сидеть с задумчивым видом, пока не выдал: "Да, Царевич, как говорила та Алиса, всё чудесати и чудесати". "И это всё, что ты мне хочешь сказать?" изумился я. "А что ты хочешь от меня услышать?" дёрнулся он. "Я так не умею, ни разу с таким не сталкивался. Помнишь, я тебе в бутырке тогда рассказывал про фантомы и про чулубуду?" Помню, кивнул я. Так-то похоже оно и есть. Больше пока ничего тебе сказать не могу, надо думать. И через пару секунд добавил. Царевич, я тебе очень прошу, не надо так широко шагать, штаны порвёшь. Смысл этого образного выражения доступен твоему пониманию? Доступен, кивнул я. Но оно как-то само получается, не специально. Само получается, не специально, он передразнил Иван меня. У тебя и так в последнее время слишком много не специально получается, что пугает и настораживает даже меня. Может эти батюшки, возглавляемые Владимиром и Василием, действительно сдаться собираются? Может они что-нибудь нам с тобой подскажут по поводу твоих возросших возможностей? Тебе, кстати, отец, что по поводу встречи с ним сказал? Ваня, укоризн протянул я. Вот сам у отца и спроси. Тот ухмыльнулся. Да знаю, что к тебе пофнуть его прикрепили. Меня же интересует прежде всего вопрос моего присутствия на этой встрече. Все вопрос к отцу, улыбнулся я. Да, хорошо тебя прохручил, враг не пройдет. Так точно, господин Кузьмин. Когда мы подъехали к стоянке университета, Иван пихнул меня в бок. Глянь, царевич, Юсупов от нас, ну что вот на пустили? Действительно, через лобовое стекло я увидел Ингу Юсупову, спешащую к ждавшим ее Шереметьевой и брату с сестрой Долгоруким. Появление моего кортежа тоже не осталось незамеченным. После того, как Инга к ним подошла, молодые люди остались на месте, и дружно уставились в сторону моей машины. "А Шереметьев-то, чудо как хороша, царевич, протянул Колдун, особенно вид сзади". И вздохнул: "Где мои 17 лет?" "Может, мне тебе всё-таки царственные бабушки отдать?" улыбнулся я в ответ. "Там такой цветник у Валькири закачаешься. И вообще, Ваня, когда ты нас с отцом и Прохром познакомишь с семьёй?" Надо же выполнять поручения императора и постараться сделать это так, чтобы реально не взять в заложники семью Кузмина. На новый год собирался? Не очень уверен, сказал он. Только у нас в особняке с планами на праздник ничего не ясно. Каждый день какая-нибудь ерунда случается, а тут еще Елизавета. А что с ней? С ней ничего. А вот своими сыновьями. Колдун придвинулся к ко мне и зашептал: "Цепятся в них государь не будто они игрушками у твоей младшей сестренки. Ты хочешь сказать?" Саревич, только на миг не, я на колени перед тобой упаду. Кузьмин от переизбытка чувств даже попытался схватить меня за плечо, но его рука соскользнула с доспеха, а я, не обращая на это внимания, пытался себе представить всю картину целиком. Оба сына Ивана, получается, наследовали его возможности. Если не я, то тот же самый Лебедев или его подчиненные обязательно об этом доложат или повнуть его, или сразу моему отцу. А уж когда об этом узнают мой царственный дед с бабкой, а узнают они обязательно, обоих младших кузинных тут же заберут в Кремль для развлечений и нужного развития великой княжны Елизаветы Александровны. Ваше императорское высочество, продолжил настойчиво шептать Иван, не погуби, возьми двух малолеток под свою опеку, пусть в особняке живут, не дай забрать их в Кремль, я знаю, ты можешь, все для тебя сделаю. А кто недавно от подобного предложения нос воротил? Нахмурился я. Дурной был, не видел всех перспектив. А сейчас, значит, перспективы поражают навязкой. Так получается. Получается так. Виноват. Он на мгновение опустил глаза, потом опять посмотрел на меня просяще. Царевич, погроб жизнь тебе обязан буду и сыновей клянусь в том же ключе воспитывать. Обещаю подумать, кивнул я и открыл дверь. Решение приму после общения с Прохором, с которым совету на эту тему пока не разговаривать. Будет исполнено ваше императорское высочество. На самом деле я все для себя практически уже решил, но помариновать строптивого колдуна в воспитательных целях все же стоило. Да и пора было отучать себя действовать под воздействием сиюминутных эмоций и брать подобного рода паузы на подумать. Кроме того, стоило обязательно посоветоваться с воспитателем. Тот будет явно доволен таким моим взрослым поведением, да и плохого не присоветует. Не знаю, сколько времени занял наш разговор с кузьминым, но университетские друзья меня дождались. А долгорукий после того, как мы поздоровались, даже решил пошутить. Что так долго из машины не выходил? Совсем в универ не тянет? Извини, вопрос срочный решал, улыбнулся я. А почему не удивляетесь, что я не в училище? Алексей, Москва большая деревня, отмахнулся Андрей. Да, нам ещё вчера вечером слухи из училища дошли, что ты обратно к нам возвращаешься. Топ сомневался, усмехнулся я. Пойдёмте уже, а по дороге новости о своей студенческой жизни расскажете. Рассказывал в основном долгорукий. Наталья с Анной добавляли уж совсем несущественные мелочи, а Инга так и вообще молчала. Я чуял, что ей, во-первых, до сих пор не по себе после всех этих событий в её родном особняке, а во-вторых, она элементарно не знала, как себя вести в моём присутствии. Такое поведение подружки не осталось незамеченным Шереметьевой. Инга, а ты чего у нас такая хмурая? Настроения нет? поинтересовалась она, когда мы заходили в фойе учебного корпуса. Не здороваться, натянула та улыбку. Не обращайте внимания. Бедненькая. Анна состроила соответствующее выражение лица. Надеюсь, на турнире ты себя будешь чувствовать лучше. Встречаемся после второй пар на крыльце? Ага. Шереметьев направился к себе на факультет журналистики, а Долгоруки продолжил делиться со мной университетскими новостями, главные из которых касались зачетной недели. Ты, Белёха, сходил сегодня до деканата, закончил он, а то тебя даже в списках нет. Мало ли, что вдруг до экзаменов не допустят. Хотя, он хлопнул меня по плечу, ты ж не по собственной воле в училище попал, вот пусть твой. Андрей осекся. Молчу, молчу, но в деканат все же сходи на перемень после первой пары. Или можем вместе сходить. Один схожу, спасибо, кивнул я. Разберёмся. И после второй пары едем по домам, а потом встречаемся у нас в клубе. Ты Сашку Петрова с собой возьмёшь? Возьму, а братья сразу из училища должны подъехать. Алексей готов выступать? Он хитро прищурился. Она всегда готова, отмахнулся я. Такой гастрольный опыт. А ты сам тренировался? С отцом. И в воскресенье целый день их вчера до ночи катали. "Могниб такого спарринг-партнёра", мечтательно протянул долгорукий. "Так я сейчас не на казарменном положении будем чаще встречаться. Хотелось бы. Мне тут Маша сказала, что её теперь чаще будут к тебе в обняк отпускать". "Ага. Только не станет ли Маша ко мне ревновать, если я тебя в бильярдную таскивать начну?" "Разберёмся", отмахнулся он. "Её с собой брать будем. Тоже вариант". Мы как раз зашли в аудиторию, где у нас по расписанию стояло семинарское занятие. Моё появление не осталось незамеченным. По партам пронёсся шепоток, после чего один за другим студенты встали и дружно выкрикли: "С возвращением, ваше императорское высочество". Мысленно поморщившись, натянул самую широкую улыбку, на которой был способен и громко ответил: "Очень рад видеть вас снова, дорогие одногруппники". На этом взаимный приветствию были окончены, и мы с Андреем прошли к нашей партии. Мое место осталось свободным. Попросовался я у него. Осталось свободно, кивнул он. Были тут попытки занять его и девушками, и молодыми людьми, но Натали, Сынга и этих смельчаков быстренько отвадили. Мне даже делать ничего не пришлось. Натали и Сынга могут, усмехнулся я. Слушай, дружище, как же я рад вернуться в универ, а то в училище чем только на лекциях и семинарах времени убивал. Да и неудобно всё равно было перед преподавателями и другими курсантами, что балду пинаю. Отдохнул, теперь с новыми силами будешь грызть гранит науки. Это точно. Я про себя подумал. Тебе бы, Андрюша, самому такие каникулы, после которых виски сидят и по ночам всякой херня снится. Посмотрел бы я на тебя. И тут же устыдился. Какое право я имею судить долгоруков за его относительно спокойную размеренную жизнь? Право на подобное существование, я уверен, его предки выгрызали и выцарапывали многими поколениями, как впрочем и мои. Но в моём случае усилия Романовых не сработали, не дали нужного эффекта, скорее наоборот. И Андрей тут уж точно ни при чём. Моё умство не прервал звонок, одновременно с которым в аудитории зашёл препод. А после занятия, на перемене меня вызвали к ректору Орлову, который, поздравив с возвращением в родной университет, обрисовал перспективы моей дальнейшей учёбы. За отчёты по всем предметам мне проставят авансом и до экзаменов допустят, но сессию придётся сдавать самостоятельно на общих условиях. В конце ректор выдал мне список контактов преподавателей, которые после Нового года будут натаскивать меня к этим самым экзаменам и добавил, что распоряжение по репетиторам идёт с самого верха и отказаться я не могу. Поблагодарив Орлова, пообещал, что обязательно свяжусь с преподавателями и покинув ректорат, вернулся на учёбу. Ясно. Император хлопнул ладонью по столу и обратился к скромно сидящему рядом с Стасаревичем Кузьмину. Ваня, что имеешь сказать по этому поводу? Государь? Калдун сделал попытку вскочить, но после властного жеста упал обратно на стул. Уверен, что Алексей Александрович действительно не только видел батюшку Берюкова, но и мог достаточно точно определить его текущее местонахождение. Кроме того, в таком изменённом состоянии Алексей Александрович мог вполне эффективно оказывать дистанционное воздействие на Берюкова вплоть до летального. Вплоть до летального у императора округлились глаза. Впрочем, не у него одного. У императрицы сосаревич и брата императора, великого князя Владимир Николаевича, они округлились тоже. "Да, государь", кивнул Колдун. "Я внестал исключать подобные возможности. Дело в том, что в старых книгах о подобных возможностях упоминалось скользь, и мне это казалось просто сказками". Я даже рассказывал об этом Алексею Александровичу, чтобы он не терял интереса к тренировкам, стремился, достигал, а тут Кузьмин развёл руками. Но Алексей с этим Берюковым не знаком, нахмурился император. Он его вообще никогда в жизни не видел. "Да себе, государь, в котором он видел фотографию Берюкова", спокойно продолжил объяснение Колдун. Этого Алексею Александровичу, как оказалось, вполне достаточно. Верни он запомнил энергетический отпечаток Берюкова, его фантом, если так можно выразиться. А ночью в этом своём глубоком изменённом состоянии потянулся к нему. Ну и можете Влада поспрошать, он вам, государь, скажет примерно то же самое. Ясно, что ничего не ясно, Николай забарабанил пальцем по столешнице. Говоришь, Берюков его тоже почуял? Вероятность велика, государь. Что бы ты сделал на месте батюшки после подобного внимания? Или уносил ноги как можно дальше государь жил с постоянным ощущением чужого взгляда в спину или, Калды он замялся, ну, попытался бы устранить источник беспокойства особенно такой от которого у тебя фактически нет защиты. Насколько вероятен второй сценарий развития событий Иваня, очень велик государь, чтобы отлежки не на шаг, понял меня, да государь, Кузмин скочил. И с Тайгой после сегодняшнего мероприятия в нужном русле беседу проведив с Бадрих там. Будь ты исполнен, государь. Как там Елизавета? Нормально, государь, но вам лучше на эту тему с Алексеем Александровичем пообщаться. Он уже сейчас лучше меня в этих делах разбирается. Добро. Спасибо, Ваня, можешь возвращаться в университет. Когда заколдованным закрылась дверь, император оглядел оставшихся родичей. В семейном архиве таких совпадений с их прадедом Александровичем нет, или я ошибаюсь, Вова? Не встречал, поматал тот головой, но проверю ещё раз. Я вообще, Коля, у меня складывается впечатление, что Алексей у нас с этими событиями за полгода лет 10 спокойного развития прадеда Александра прошёл, и архив в этой части безнадёжно устарел. Шурка, как думаешь? Согласен, дядька, кивнул Цысаревич. А судя по очередному бесконтрольному выплеску царского гнева, если проводить аналогию с прадедом Александром, Развитие становления Алексея продолжается. Надо думать, буркнул император. У внука только две стихии проснулись из четырёх, а он даже ими толком не научился управлять. Боюсь представить, что из внучка получится, когда он в полную силу войдёт. А если учесть то, о чём нам только что поведал Кузьмин? Он поёжился. С минуту в кабинете стояла тишина, каждый думал о своём, пока не решилась высказаться императрица. Саша оно напряжённо смотрел на старшего сына. Делай что хочешь, но надо пустить энергию Алексея в мирное русло, иначе быть беде. Император с братом тоже выжидательно ставились на цесаревича, который тяжело вздохнул. Парень взрослеет, меняет взгляды на жизнь в лучшую сторону, да и с Лизой похоже, ой, как вовремя всё произошло. Ты хочешь сказать, прищурилась императрица. Да, Алексей всё больше воспринимает себя частью нашей семьи, а уж ситуации с Елизаветой, вот увидите, сделает из него самого настоящую любящую и заботливую старшего брата. Главное не препятствовать ему в этом славном начинании. Ну, иногда можно, чтобы уж слишком гладко всё не шло. Молодой человек подсознательно воспринимает трудности как вызов. Это же касается отношения Алексея к Маше Свари и к нам с вами. Только не надо думать, что я своё сближение с сыном специально организовал. Громко уснул обнолся Александр Просто Алексей сам по себе такой, люди к нему тянутся. И посмотрел на императрицу. Доминирующие гены Дашковых никуда от них не деться. Та фыркнула, хозяин кабинета с братом переглянулись и хохотнули. Ладно, все понятно, стал изо стола император. Будем заканчивать. Саша, ты к долгоруким с нами поедешь или сам? Я со всеми дочерями пораньше выйду. И Лизу с собой берешь? Кто-то ей вчера про турнир сказал, вот она и напросилась. Кстати, везу Лизу я, а там доча отдам вам. Как всегда, не так уж и тяжко, вздохнула Мария Фёдоровна. Договорились, Саша. Про ночные события ничего не хочешь спросить? Я повернулся к Сашке Петрову, сидящему рядом на заднем сиденье Волги. Он пожал плечами и ответил: "О чего тут спрашивать? Ты кого-то там во сне нашёл, разозлился и вместе с отцом поехал его искать". Судя по тому, что во время завтрака и Александр Николаевич, и Прохор и Иван Олегович присутствовали, вели себя как обычно, поиски ту неизвестную закончились ничем. Я прав? Правки внул я. А по поводу твоего ночного состояния могу сказать одно, Петров усмехнулся. Лёшка, ты страшен в гневе. Знаешь, у меня вообще сложилось впечатление, что не подчиниться тебе в тот момент это начало умереть. Недаром все вышли помятными лицами, мгновенно выполнили твои команды. и фактически одного отпустил на поиски этого Берюкова. Я сам только через полчаса дошёл после вашего отъезда, заснул так и вообще под утро. Представляю, что Вика с Лесей чувствовали, находясь рядом с тобой. И не говори. Вот-вот, Лёшка, а ты точно хочешь, чтобы мои родители с братом на праздники приехали, или будет лучше всё отменить? Всё будет хорошо, пообещал я. Очень на это надеюсь. Кстати, я с Кристиной поговорил. Напомни, о чём? Ну, помнишь, она в выходные лицо кривила, когда меня Коля с Сашкой в каньон звали. Петров принял гордый вид. Так вот, Кристина сначала обиделась, как ты и говорил, но потом отошла, обещала впредь подобного себе не позволять. Очень за вас рад. И ещё, Лёшка, он чуть замелся. Когда Кристина обиделась, она заявила, что у меня с начала нашего с ней знакомства очень поменялся характер. Короче, я стал более жёстким. В общем, она считает, что всему виной общение с тобой, мол, я копирую твоё поведение. И а когда Кристина отошла, Сашко залубался, заявил, что я ей такой нравлюсь даже больше. Так и замечательно. Я пихнул её в бок. Но, как мне кажется, здесь не только моя вина, но и Прохоров с Викторией а также сказывается тлетворное влияние Колис с Сашей. Это точно, закивал Петров. С кем поведёшься, от того и наберёшься. На подъезде к метрополии Долгоруких почувствовал возросшее напряжение и постучал по плечу Виктора, старшего моей сегодняшней охраны, сидевшего на переднем сиденье Волги. Виктор, вы всё тайгуны мероприятие подтянули? Да, Алексей Александрович, кроме того, в квартале выставлено дополнительное оцепление. А как вы хотели? Практически весь свет соберётся, такой не каждый день происходит. Да и после сегодняшних ночных событий генерал Михеев всем в очередной раз хвосты накрутил. Ясно, кивнул я и повернулся к Петрову. Шурка, машину покидаем спокойно, никуда не спешим, ведём себя достойно. Он демонстративно поправил галстук, сделал серьёзное лицо и откашлялся. Есть вести себя достойно, ваше императорское высочество. Сам же не удержался и выйдя из машины, подмигнул стоявшему первого авто сопровождения Прохору Ивану, обряженному в стандартный деловой костюм и игравшему роль рядовых дворцовых. Получив ответные хмурые взгляды и эмоцию ободрения от Кузьмина, перехватил чехол с ким в левую руку и прошествовал по ступенькам. По всему пути исследования до бильярды встречал только знакомые лица дворцовой полиции, охраны хозяев заведения не видно было вообще. На входе в шаровню нас встретили долгорукие. Тепло нас поприветствов, князь пригласил проходить внутрь, чувствовать себя как дома, отправив нас сопровождать уже одетого по форме Андрея, его сестра осталась с отцом и дедом. Слава богу, что вы приехали пораньше, улыбался Андрей, оправляя жилетку с гербом долгоруких. Теперь я полностью освобожден от представительских обязанностей и могу приступить к разминке. Мы как раз вошли в еще пустой зал, украшенный в соответствии с новогодней тематикой. Леха, пережак можешь повесить прямо на стол. Саша, бар в твоем полном распоряжении. Кстати, скоро начнут подтягиваться все остальные наши друзья, и тебе не будет так скучно. В самом спортбаре, выполнявшем сегодня функции фуршетного зала, заметил прохаживающуюся с микрофоном в руках Алексею, на которой было просто уму поморачительный длинное платье золотистого оттенка с блёстками. Кинув чехол прямо на бильярдный стол и сняв пиджак, направился к девушке. "Добрый день, красавица. Вы не поверите, но я ваш давний тайный поклонник. Не сочтите за дерзость, можно вас пригласить на романтическое свидание". "А какой макияж, таким Алексею не баловала меня дома". А это декольты, обещающие много чего обещающие, а высокомерный взгляд, зеленые глаз, молодой человек, голос певицы отдавал холодком. Настоящие поклонники особенно тайные, сначала кидают красавицам под ноги роскошные букеты, только потом смеют заговаривать. Где вы воспитывались, молодой человек? Смоленский мой, услышал я сзади сдавленный смешок Петрова, столичным манерам не обученный. Зато выросли на свежем воздухе и на парном молочке. А ну и видно, припечатал Алексею. Но мне импонирует ваша провинциальная наглость, так что в вашем распоряжении полчаса на заодобрить меня букетом. Будет исполнено, красавица. Кивнул я, повернулся к во всю ухмылявшимся Шурке и Андрею и повел их обратно в бильярдную. А вот же я деревенщина, на ровном месте не подумал и достал телефон. Прохор Вороуча: "Я про цветы Алексея забыл. Надо два роскошных букета на сейчас и в конце выступления". 4 влез Шурка. "4, Прохор, Петров тоже участвует". 5 добавил Андрей. "Наконец в выступлении дед с отцом о цветах позаботились. Кстати, предупреди братьев, пусть по дороге тоже купят". Прохор: "5 роскошных букетов". Скинул вызов и принялся набирать Николая. Через 15 минут, которые мы с Долгоруким посвятили разминке, В бильярды начали собираться выбывшие участники турнира и приглашенные лица. Все они подходили к нам сами, желали удачи и удалялись в сторону бара, не желая мешать готовиться к финалу. Таким же образом хотели поступить и мой родитель с одетыми в красивый платье сестрами, но с ними случилась заминка. Начало положила Мария. Лёшка, Андрюша, я буду болеть сразу за вас двоих, улыбалась она, желаю удачи и пусть победит сильнейший. Тут ногой топнул Елизавета. Братик победит. Лёша самый сильный. Они вчера с папкой долго тренировались. Попытки сестёр её успокоить прервались появлением процессии дворцовых несящих перед собой в притёнах корзинах действительно красивые букеты. Это нам, чуть ли не взвизгнули от радости Мария с Варварой. Мы с Андреем и Шурка Брючен переглянулись, дружнички в ноль, а я добавил: "Вам и Олегся, она же сегодня здесь выступает". Смотревший на нас с подозрением отец решил с улыбкой поинтересоваться, а государственного, надеюсь, букет тоже приготовили? Конечно, кивнул я и с надеждой уставился на Долгорукова. Андрей понял меня правильно и тоже кивнул. Самый красивый Александр Николаевич. Отец же хмыкнул и обратился к младшей дочери, смотревший сторону цветов достаточно равнодушным взглядом. Лиза, тебе этот букет будет большой. Давай мы тебе сейчас быстренько еще один маленький организуем. Хорошо. Подпрыгнула она на месте. А где Алексия? Давайте ей уже цветы подарим. Через десять минут мы с Андреем все же вернулись к столу. Все заботы о цветах взял на себя мой родитель, которого я успел об этом попросить. Будем надеяться, долго руки принялся протирать ки, куском сукна, что на нашу с тобой игру, собравшийся глянт хоть краем глаза, они посвятят это время решению очередных деловых вопросов и обсуждению светских сплетен. Дюша. Будут ставки, так что дела из плети, наш Арист отложит на фуршет. Я загнал очередного свойка, а вот на фуршете, хорошо, что у нас тут друзья собрались, спокойно посидим в сторонке своей компании. Согласен. А приглашённые всё прибывали. Фискульт, привет. Именно так нас поприветствовали Николай с Александром Романовы одеты в гражданские костюмы. Готовы нам показать всю красоту шахмат в движении? Вместе с ними подошли Джузеппе и Стефания с Кристиной. Наше общение было недолгим, а пожелания друзей так и вообще кратким. Ждем от вас зрелище, заявили они дружно на французском. Внимание братьев и Джузеппе уже привлек официант с подносом, на котором стояли запотевшие бокалы с шампанским. Александр указал брату правильное направление, нам подмигнул. Но «Ну, не будем вас отвлекать. Следующими подошли воронцовы с братьями генералами Орловыми. За ними пожарские, опять с удовольствием отметившие мою жилетку их цветов. Следом были Шереметьевы, которые, как оказалось, привезли с собой Ингую Супову, дед с отцом, которые очень извинялись, что не смогли присутствовать, а потом в бильярдной наметило с некое движение, пожаловало императорская чита в сопровождении великих князей Владимира Николая Николаевичей, а также Виталия Борисовича Павнутиева. Протокольные мероприятия долго не продлились. После них состоялась обязательная фотосессия. Князь Долгоруки толкнул краткую торжественную речугу, после чего со всеобщего одобрения назначил судьей Глеба Алексеевича Голицына, который тут же занялся чисткой сукна и шаров. Господа и дамы, Долгоруки обвел собравшихся взглядом. Прошу делать ваши ставки. Не знаю, хотели ли другие рады угодить Романовым, но на мою победу поставили в общей сложности сорок четыре миллиона рублей, на Долгорукого только девятнадцать. Улыбающийся Андрей это прокомментировал так. После того, что вы в прошлый раз с Александром Николаевичем тут показали, я вообще удивлён, что на меня поставили так много. Учти, Лёшка, биться буду до последнего. И Андрей сдержал своё слово, выбрав в своей основной тактикой игру от обороны. Я же в очередной раз, доверившись чуйке, играл легко и свободно, используя все более или менее реальные возможности для атаки. Да и складывалось у меня всё в ёлочку. Позиции доставались решаемые, после промахов ничего не вставало, а вот моему Визави везло не так. И уже во время второй партии, после моей серии с подставки и автооткрыше, Андрей поплыл, а когда я уложил восьмого шара, он попросил у Галицын перерыв и ушёл в уборную. Тут же в шаровне поднялся гул бурных обсуждений этих двух партий среди любопытствующей публики. Я же спокойно расположился на стуле и не обращая ни на кого внимания, приступил к вдумчивой дегустации апельсинового сока. Вернулся раскрасневшийся Андрей минут через 10, со следами воды на белоснежной рубашке, с героишными волосами. Нервно схватил кий и принялся его яростно протирать куском сукна. В мою сторону долго руки старался не смотреть и, попив минералки, сделал знак Галицну, что готов. Третья партия сложилась по сценарию первых двух. Андрей плыл всё сильнее, а во время моих двух серий сидел на своём стульчике с отсутствующим видом. Нервно болтал ногой и в сторону стола даже не смотрел, полностью доверившись судье. В четвёртой партии обозначился некий переворот. Я обнаглел, перестал отыгрываться вообще и лупил всё подряд. И игра меня чуть не наказала. Андрей сначала забил пару элементарных чужих, фактически застрявших в лузах, а потом сделал серию из двух же своих, ошибившись на простеньком в середину, выкатив мне другого шара в угол. У долгороку начал сказываться продолжительный отдых на стульчике, длительный отыгрыш. после которых у большинства частенько пропадает кладка. Среди зрителей пронесся ропот. Если бы мы с долгоруким сейчас находились в бильярдной одни, я бы точно услышал от молодого человека матерный комментарий по поводу его собственных навыков владением кием вообще и физических свойств конкретного шара в частности. Но мы были в большой компании, и Андрей сдержался, опустил голову и понурой походкой направился на свое место. А я, жалевшись над университетским другом, которого ко всему прочему мог и потерять после подобного соревнования, помелил кий, упал в стойку и дал мимо, заведомо целясь тоньше, чем требовалось, и вывел биток под другие шары. Воспрянувший Андрей выиграл у меня ещё одну партию, добавив тем самым адреналин не только себе, но и зрителям, но встреч в конце концов проиграл со счётом 2:5, показав в последних двух партиях уже нормальный бильярд, а не его дедовский аналог у катайки. Со всеми этим бесконечным отыгрышами жизнь у на борту. Руко он мне жале поздравлял с победой вполне искренне. Плюх, ты молодец. Поздравляю с заслуженной победой. А я вот что-то мандраж поймал. Андрей смущённо улыбался. Да я сам мандраж поймал, когда ты меня на пару партий разгрузил. Ой, как собрался? Ну ты всё равно молодец. Второе место на таком представительном турнире занял. Поздравляю, Дюша. Мы обнялись, потом пожали руку Галицы, но и наступила самая настоящая минутка хаоса со всеми этими поздравлениями со стороны родичей и друзей, причем Андрей хвалили не меньше, и император с императрицей сначала подошли к нему и уже потом занялись мной. Что я чувствовал? В большей степени огромное облегчение от того, что этот чертов турнир наконец-то закончился, хотя были в нем и положительные моменты, неформальное общение с княжичами Галицкими, братьями Орловыми, Шереметиевыми. с военным министром князем Воронцовым и его сыном, с рядом других знатных дворян. Друзья с братьями опять же собрались, сёстры приехали, и, приказав себе улыбаться изо всех сил, я продолжил принимать поздравления. Последующая церемония награждения не заняла много времени, как и краткая фотосессия с вручённым мне серебряным кубком, после чего князь Долгорукий пригласил всех в фуршетный зал от обеда, чем Бог послал. Я же задержался около стола и решил убрать Киев чехол, но мне помешал телефонный звонок с незнакомого номера. Слушаю. Добрый день, Алексей Александрович. В шуме бильярда единственное, что я определил, это мужской голос. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Представьте пожалуйста. Отец Владимир вас беспокоит, с которым вы недавно познакомились в военном училище. Я напрягся. Алексей Александрович, хотелось бы встретиться. Моя Собняк в качестве места встреч меня вполне устроит. Я помнил инструкции родителя: день, час, количество гостей, особые пожелания к карте вина и меню. Ваш Собняк? Мы предполагали что-то подобное. И после непродолжительной паузы. Хорошо, Алексей Александрович, это суббота, часиков в 14 вас устроит? Вполне. А вино белое, сухонькое, под рыбку для меня и отца Василия. Его святительство нам в известность о встрече поставить или Будьте так любезно, батюшка, хмыкнул я. Еще по желанию. Хотелось бы получить ваше слово, Алексей Александрович, что со стороны ваших цепных псов из Тайги, особенно господина Кузьмина, не последуют провокации. Это же касается и лично вас. Даю слово. Конечно же в рамках разумного. Ну конечно, на другое мы и не рассчитывали. У вас остались еще ко мне вопросы. Масса, батюшка. Но это как вы догадываетесь, не телефонный разговор. Догадываюсь, Алексей Александрович. Отчетливо хмыкнул он. Не смею больше задерживать. До встречи. Своё до встречи я сказал уже в пустоту, убрал телефон в карман брюк и на автомате принялся искать глазами родителя и Виталия Борисовича Пафнутива.